Глава 177. Энциклопедия. Семилетний цикл. Второе каре 4 на 7. После сооружения собственного кокона человек переходит во второе каре семилетних циклов. С 28 по 35 лет. Укрепление очага. После брака – квартира, автомобиль, дети. В коконе накапливаются блага. Но если первые 4 этапа были дефектными, очаг рушится. Если отношения с матерью не были прожиты правильно, она станет изводить невестку. Если не всё в порядке было в отношениях с отцом, он будет вмешиваться в жизнь пары и влиять на неё. Если бунт против общества не остался позади, то есть риск конфликтов на работе. 35 лет возраст разрыва неполноценного кокона. Далее развод, увольнение, депрессии, психосоматические заболевания. Приходится расстаться с первым коконом, и тогда в 35-42 года всё начинается сначала. Кризис позади, восстанавливается второй кокон, человек обогащается за счёт ошибок первого. Нужно пересмотреть отношение с матерью и с женственностью, с отцом и с мужественностью. В это время разведённые мужчины заводят любовниц, разведённые женщины любовников. Предпринимаются попытки разобраться, чего они на самом деле ждут не от брака, а от противоположного пола. Нужно пересмотреть и отношение с обществом. Подбирается уже ненадёжное занятие. а такое, которое интересует или оставляет свободное время. После гибели первого кокона у человека всегда есть соблазн поскорее отстроить второй. Новый брак, новое занятие, новые подходы. Если как следует изжить элементы-паразиты, то должна появиться способность построить не просто похожий, а улучшенный кокон. Если ошибки прошлого не поняты, то будет в точности воспроизведена прежняя форма, сулящая те же неудачи. Это хождение по кругу. Цикличность превращается в повторение одних и тех же ошибок. 42-49 лет. Завоевание общества. Построив более здоровый второй кокон, человек может обрести довольство в семье, в супружестве, на работе, в личностном развитии. Эта победа влечёт за собой два новых варианта поведения. Либо усиливается жажда к признакам материального успеха, деньгам, комфорту, количеству детей, любовников или любовниц, власти, не прекращается увеличение и обогащение нового доброкачественного кокона. Либо происходит вторжение на новую территорию, духовную. Тогда и начинается подлинное строительство личности. По логике вещей этот период должен завершиться кризисом личности, экзистенциальным вопросом: зачем я появился на свет? Для чего живу? Что сделать, чтобы в моей жизни возник смысл, выходящий за пределы материального комфорта? 49-56 лет. Духовный переворот. Если человеку удался его кокон, и он реализовался в семье и в работе, то он, естественно, склонен искать формулу мудрости. Тогда и начинается главное приключение – духовное перерождение. Духовный поиск, если он ведется честно, без упрощения в группах себе подобных и без увлечения готовыми идеями, никогда не завершится, будет длиться до конца жизни. Конец второго каре 7 на 4. Примечание первое. Дальнейшая эволюция происходит по спирали. Каждые 7 лет преодолевается новая ступенька в решении всё тех же проблем: отношения с матерью, с отцом, отношение к бунту против общества и к строительству семьи. Примечание второе. Порой некоторый намеренно портит свои отношения в семье или на работе, чтобы пришлось возобновить циклы. Так они оттадвигают или исключают тот момент, когда придётся перейти на стадию духовности, так как боятся смотреть в лицо реальности. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.